Глава 24. По заслугам. Опять отодвинулся срок. Не выучен старый урок, не выплачен старый должок, а то чей идут на восток. ЕР. Руслана. Забыть? Я просто не могла в это поверить. Столько сломанных жизней, чтобы забыть? Он убил мою маму. Убил. Здесь не скажешь иначе. Да, родилась я, но разве эти 18 лет в пряток можно назвать нормальной жизнью? В страхе, когда я понятия не имела, буду жить или умру. В панике после слов Руслана, что им нужно моё сердце. Да, был попусик. Он был и останется самым лучшим во всём мире. Он мой отец. Не, это ничтожество. осмевшее назвать меня своей дочерью только он, заменивший всю семью и больше никого забыть. Всё, что от меня требовалось помочь ему забыть. А в этих глазах, полных тьмы и злобы, скрывался страх. Вина я чувствовала её, чувствовала как никогда раньше. Она грызла его изнутри. Эта не болезнь превратила его в сморщенного старика. Не старость сводила с ума. Каждое совершенное им злодеяние откладывало частичку себя, помогая вырасти существу с чёрными когтями в вине. Я с головы погружалась в это болото, захлёбывалась вместе с ним и понимала, что ни за что в жизни не помогу ему никогда снять это бремя с души человека. Настолько погрязши в собственных нечистотах, это погубить себя. Вот где понадобилось моё сердце. Я должна была проявить жалость, забрать всё, что только можно у него, излечить и умереть, потому что невозможно будет вынести ни мгновения в этом аду. Мой дар пробудился. Стало больно, очень больно от несправедливости вокруг. Каждый нерв кричал: что я должна всё исправить, избавить себя от этой боли. Но помочь, простить мне придётся. У юнного дара нет выбора, нет контроля над собственными силами. Я схватилась за амулет и не нашла его на привычном месте. Что делать? Как выстоять в борьбе с самой собой? Выбор для дара. Всплыли в памяти слова Пифии: Вот оно, моё спасение. Вот ради чего попусик оберегал меня столько лет. Просто с даром я была бы беспомощна, попалась бы в ловушку, и ничего было бы не изменить. Убрать чужую вину и умирить. Отличную мне судьбу расписал папашка. Я вздохнула, кидаясь навстречу чужим эмоциям, смутно понимая, что делаю, но надежда на триаду на то, что у нас общие силы все крепло, превращаясь в уверенность. Я выстою, не сломаюсь, выживу и не сдамся. Вина Варфоломеева устремилась ко мне. Ей тоже не хотелось так жить, и ей больно. Ведь когда не остается ничего светлого, доброго, она начинает грызть себя все сильнее и сильнее. И там, где нет места радости, Зло гнездится, разрастается, пускает корни. Папочка, не надо. Паша, что ты наделал? Удивительно красивая женщина. Её ужас и отчаяние, и как поверить, что через годы она станет устрашающей Пифией, той, которой знакомы прошлое и будущее. Слёзы и последний вздох они отпечатались в его памяти так крепко. что никому не вытравить их оттуда. Но я могу. Я всё могу. Могу оставить лёгкую грусть и воскресить любовь. Сейчас это не составит труда. Но хочу ли? Нет. Тысячу раз нет. Я сделала свой выбор. Рядом подыть на колене Макс. Прости меня, но без Моры никак. Только ты способен на полный контроль, хоть и не знаешь пока об этом. Я вырвала всё, что могла, глядя в горящие безумной надежды глаза. Я сама стану злом, но мне наплевать. Сегодня всё закончится. Я прощу себя, как прощаю за лишнее съеденное пирожное, ведь по сути это ничтожная мелочь, не имеющая значения. И я хочу видеть, как зародится в нём осознание, что пришёл конец. Я потянула за ниточки прошлого, Забираясь в этот клубок боли, который сплело чувство вины, распутывать ни за что. Мой дар бил по самому страшному, связывал в морские узлы то, что так нистово хотела забыть прогнившая душа. Этот смрад окружал меня, но останавливаться было нельзя, только дальше, только глубже, туда, где живёт безумие. Я вырбу всё светлое, что осталось, если оно, конечно, еще есть. Мой папашка не заслужил даже намека на него. И он все понял. Осознал за миг до того, как уничтожающее все на своем пути чувство вины накрыло его. И закричал. Плоть остается плотью, но душа, разум, они загнивают даже в здоровом теле, если единственное, на что человек способен, это зло. Сумасшествие давно обосновалось в глубине тлеющего сознания. Все, что можно было натворить за такую долгую жизнь, нашло свое место в этом закутке. Здесь уже ничего не было. Ни памяти, ни любви. Мне оставалось только даровать свободу и отойти в сторону. А чувство вины все сделает за меня. Отступив на шаг, я позволила Диме закрыть меня от всего и отступить в сторону. что должно было произойти дальше. Но вот Максу нужна была помощь. Я забрала у него слишком много зла, чтобы забросить в тлеющий костёр. Это хорошо, но если не делать так, как сделала я, резко, одним движением, я ещё научусь, если мы сможем уйти отсюда живыми. Отец Руслан не осмеливался подойти. В ужасе наблюдая, как Варфламий в старшей раскачивается на месте, вцепившись судорожно сжатыми пальцами в свои волосы. Павел Григорьевич позвал Марк. Он сделал это только ради участия, прекрасно осознавая, что сейчас происходит. Они все трое были для меня сейчас открытой книгой. Чувства летали вокруг, били меня остро заточенными лезвиями, а я училась противостоять. Популечка, тебе придётся многое мне объяснять. Марк ударил свой странный, не похожий ни на что силой, но в этот раз мы были готовы. Ответить его же яростью это несложно. Он согнулся, словно от удара в живот, резко выдохнул и посмотрел на меня с ненавистью. Дима знает, что делать. Как я могу так ошибаться в людях? Бояться тех, кто мог бы стать другом? И девиреть ложится. А вокруг творилось нечто невообразимое. Со стороны, уверена, мы все просто неподвижно стояли, но наши души висели на грани, переступив которую уже нельзя будет вернуться. Не хватало лёгкого толчка. Двянь. Прихрипел мой папашка, и этого оказалось достаточно. Он полетел вниз. туда, где безумие срывало замки и рвало в клочья цепи. Теперь нам оставалось только бежать прочь, потому что я не знала, на что он способен. Чувство вины, ненависть к самому себе выжгли разум, не оставив на пожарище даже искры сознания. Что ты сделала с моим отцом? Частица моего дара попала и на Руслана, ослепив. Он винил себя в том, что согласился с его планом. Привез меня сюда, а теперь все ускользает, словно песок между пальцев. Боль чужая, которой ему еще не доводилось испытывать. «Он все сделал сам», — ответила я. Мой брат заревел, кинулся на меня, намереваясь убить и задушить своими собственными руками. Но на его пути встало безумие в виде отца, потерявшего разум, но получившего силу. тело больше не нужно было сдерживать разум, осознавать себя человеком. Рухнули нормы воспитания, видимые приличия. Он с криком вцепился в горло сына. Марк. Руслан пытался вырваться, но то ли боялся причинить вред отцу, то ли действительно не мог освободиться сам. Его друг бросился на помощь, а я обернулась к кошеломлённым парням и тихо сказала: "Пойдём отсюда". Мы вышли. Нас никто не пытался удержать. А я дышала полной грудью, впервые за много лет не боясь ничего. Не нужно больше будет оглядываться, прятаться, скрываться. Я свободна. Лана, что там произошло? Макс всё ещё пытался отдышаться. Потом качнула головой. Сейчас я хотела оказаться как можно дальше. По пустым коридорам Где даже звуки казались иллюзией, мы прошли к выходу. Ещё светило солнце, хотя мне казалось, что время, проведённое здесь, растянулось на вечность. Как же я устала и хочу домой. Я шла вслед за Димой туда, где Егор Хмуро раздавал указания. "Командир, скоро станет важным человеком в этом городе". За спиной раздался громкий хлопок, а потом треск, но я даже не вздрогнула. «Подумаешь, безумие нашло выход. Этого ведь я и хотела». Небольно скребнула совесть, но тут же успокоилась, согласившись, что мы поступили правильно. «Что это?» — спросил Макс. «Пожар», — равнодушно ответил Дима. Люди вокруг начали суетиться, кричать. Огня боятся, его пытаются укоротить, но сегодня этого не получится. «Вы чокнутые!» Что вы там натворили? Где Варфоломиевы? Егор настиг нас раньше, чем мы смогли дойти до машины и просто уехать отсюда. Нет больше Варфоломиевых. Я улыбнулась, понимая, что за такую улыбку могу получить и вышку. Этой семьи больше не существует. В смысле? Вы что, убили их? Не поверил князь. Нет. «Похоже, он все сделал сам», — вмешался Дима. «Руслана Павловна?» Ко мне подошел мужчина с четкими, даже немного резкими движениями, бывший военный и в эмоциональном плане абсолютно пустой. «Необычно. Я уже начинаю привыкать чувствовать людей. Я бы желал с вами поговорить». «Позже», — возразил Дима, подтянув к себе и обняв. — Как скажете, Дмитрий Николаевич, с вами я тоже желал бы поговорить. — Кто это? — спросила, смотря в удаляющуюся спину. — Самый крутой из всех, кого только можно представить. — Так сказать, архангел нашего уезда, — хмыкнул Егор. — Михаил. Иначе его не называют. Приехал, как только я сообщил о планируемом захвате поселка. Он немного опоздал. Кстати, мы повязали таких людей, что самим страшно. Но Михаил явился, их загрузили по тачкам и увезли. И чувство такое, что больше мы о них не услышим. Мне было все равно. Я огляделась, ища Папулика. Он стоял в стороне, опершись спиной на дерево, все в том же деловом костюме, и смотрел на небо. Для нас с ним сегодня закончилась целая эпоха. иначе и не скажешь. Но он знал все, а я только обрывки. И как бы не было противно, узнать правду необходимо. Я не хочу видеть кошмары, придумывая то, чего, возможно, и не существует. «Дим, я...» кивнула в сторону папусика, и он меня отпустил, улыбнувшись светло и мягко. Незнакомые люди вокруг уже давно перестали пугать и смущать. Они заняты своим делом, Зачем им зарёванная, бледная как смерть девчонка? Он видел, что я иду к нему, и не двинулся. Пап, ты как? Но он молчал, просто разглядывая меня. Вы так похожи. Раньше я не придавал этому значения, но вы похожи. Попусик протянул мне руку, на которой лежал мой амулет. Забери его. Теперь он тебе не нужен, но пусть останется как память. Тебе больше не нужна защита. Я взяла его, ожидая, что он всё объяснит, но молчание затягивалось. Пап. Она пришла сразу после нашей свадьбы и подарила амулет, сказала, что он для внучки. Его нельзя будет снимать, но однажды придёт день, «Когда зверь попадется в ловушку, я должен буду забрать его». Тогда это все казалось чуть ли не выдумкой, ведь мы и о детях не думали. А потом все это случилось. Я ведь остался совсем один с маленьким ребенком на руках, и я понятия не имел, как быть дальше. Варфоломеев пришел через полгода и предложил обменять тебя на мою спокойную жизнь. А я все гадал. Что творится вокруг меня? Знаешь, мой ангел, я ведь не сразу понял, что он во всём виноват, почти доверился. Чувствую сейчас глупцом, но тогда отчаяние захлёстывало с головой. И она вернулась, сказала просто, констатируя факт. Да. Пифия пришла и рассказала мне всё. Я только сейчас понял, что её слова такая же ложь, как и всё остальное. Я ведь просто мог взять тебя и сбежать, и никто и никогда не нашёл бы нас. Но я поверил ей. Тебе предрекли очень странную жизнь, улыбнулся Пополик. Жизнь дара. Сначала я посмеялся. Твоя мать была тенью, твой отец тоже тень. Как мог родиться дар? А на самом деле всё казалось проще не бывает. Только и нужен тот, кто дарует необходимое. Всего на всего человек способен это сделать, на которого указала Пифия. Я всегда говорил тебе, что за дары приходится платить. И только нам выбирать, кто это будет. Я отдал тебе удачу, сам заплатив цену. И я не хочу, чтобы тебе приходилось делать этот выбор. Тот дар, что помог ему расплатился своей жизнью. Помни это. Популик обнял меня, прижав крепко-крепко, а потом поцеловал в лоб, как маленькую. Будь счастлива, грустно сказал он. Но я хочу понять, зачем. Ты знаешь, как всё это началось, знаешь, как закончилось. Знать, что было между, разве это важно? Для меня да. Ты знаешь ответ. Он убил свою дочь. Я нахмурилась, вспомнив те чувства, что бурлили внутри сгнившей души. Он любил свою дочь, поправил папулик. Любил, но всё равно не справился с собой. И он любил жену, но она была слабой и тоже не смогла справиться с собой. Он потерял всех, кто держал его в этом мире по своей вине. Но Пифия ведь и есть его жена. Этого я никак не могла понять. Ты знаешь, как Пифии входят в силу? Да, при инициации, как и все. Прописные истины были мне известны. Их инициация это смерть. Я вздрогнула. Смерть? Да. Огня было тенью безвозможности. Почему её проглядели, не знаю. Но инициация ничего не дала. Но вот потом она очень сильна, но невероятно злопаметна. Всех, к кому она приходит, не ждут ничего хорошего. Огня всадник апокалипсиса. Хохтнул попусик и тут же искривился от боли. Не удивлюсь, что если такое случится, весть принесёт именно она. Она что мстила? Поверить в такое? Это выше моих сил. Та, что должна оберегать и направлять. Забудь, Лана, эта женщина давно не человек. Она видит такое, что тебе не приснится в самом страшном сне. И потеря единственного ребенка тоже не добавляет радости в картину. Но месть? Загубленные жизни трех поколений ради мега радости? Не удивлюсь. Но, как и подобает Пифии, не своими руками. Она загнала нас в такие рамки, что выход виделся всего один. И мы выбрались. Да, мы выбрались. Оглянулась. Дима и Егор разговаривали с Михаилом. Надеюсь, он не будет нас обвинять. Я жертва. Я просто восстанавливала справедливость. Попусть. А что теперь с нами будет? Ты выйдешь замуж за этого симпатичного парня? И нарожаешь ему кучу детишек. Пап, я замахнулась на него рукой и засмеялась. Вот он такой родной, знает, как поднять настроение и избавить от страхов. Но почему такое чувство, что сейчас я отвернусь, и он исчезнет? А если серьёзно? Улыбнулась. Вернула своё честное имя и выйду из сумрака. Нет, он не может быть серьёзным. Я не знаю. Я, правда, не знаю. Тут бравый солдатик меня помурыжит, я отправлюсь домой, напьюсь, а потом всё вновь станет так, как должно быть. Лана. Меня звал Дима, помахала ему в ответ. Пап, он меня замуж позвал, призналась почему-то шёпотом. Уже? Отлично. Просто замечательно. Я почему-то так и думал. Иди к нему. А мы увидимся дома. Момент, когда пришлось выбирать. Но попусик прав, с ним я увижусь дома. Тебе бы в больницу, заметила, что он снова поморщился. Как только так сразу. Беги. Он тебя совсем заждался. Быстро чмокнула его в щёку и побежала к Диме. Странно. Но на меня ещё не опустилось то состояние лёгкости, которого я ожидала. Поначалу пришло облегчение, но теперь теперь исчезло и оно. Повсюду мерещился какой-то подвох. Знаю, нужно немного подождать, но не уверена, что оно вообще придёт. Михаил пожал Егору руку и ушёл, а потом то же самое проделал и друг моего жениха. И убежал, правда, в другую сторону, к своим. Домой? спросил Дима, когда я подошла. Домой? Только где он, мой дом? Куда Егор сорвался? Не хочет, чтобы без него допрашивали. Знаешь, что нам рассказали? Откуда? Это прозвучало, словно мне обещали раскрыть секрет, и я невольно улыбнулась. «Варфоломеев последние лет восемь жил в психушке под именем Павел Тихонов. Знаю, не дал он мне возмутиться, но и твоего, Папулика, зовут иначе. Они оба скрывались, используя одно и то же имя. И не поспоришь. Оглянулась назад, но под деревом его уже не было. Ушел. Впрочем, это не важно. Мы можем все обсудить и дома.